Глава двадцать шестая. Что сказал дым? Утро выдалось необычно мрачным для города солнца Туча, которую я вызвала, рассеялась, но в воздухе осталась серая дымка, а небо затянулось пеленой, словно не желало освещать пепелище. Странная, неестественная тишина зависла над городом. А ведь третий день празднования всегда был самым громким и радостным. Но не в этом году — и не в Соларит Вулс. Этой ночью никто так и не прилег. Стражи города задержали большинство ворон. Но многие успели удрать и покинуть порт до того, как гавань закрыли. Допросы ничего не дали. На все вопросы мятежники отвечали одно. Нас послал коготь. Мы выполняли задание когтя. Но вот как он выглядит или где находится, выяснить не получалось. Вороны давали столь противоречивые ответы, что становилось понятно толку от этих допросов не будет». Внешность лидера сопротивления тоже описывали по-разному. Одни утверждали, что это старик, высокий и седовласый, другие клялись, что коготь низкорослый и картавый, третьи вовсе шептали о женщине в маске, которую управляет повстанцами. Но толком никто из ворон ничего не знал, а некоторые вовсе оказались наемниками, которые дрались за рогатые и на вопросы лишь пожимали плечами. Я тоже не сомкнула в эту ночь глаз. Дмитрий притащил меня во дворец, оставив на коже лёгкие царапины от своих шипов и всучив в руки Ригелю. Тот выглядел слегка потрёпанным сражением, но бодрым. «Охранять!» — рявкнул Дмитрий и ушёл в подземелье, где уже начались допросы ворон. Я не хотела думать о том, что происходит в каменных мешках под толщей земли, но стоило вспомнить о бегущих в панике людях, о празднике, превратившемся в кошмар, И хотелось самой спуститься в подземелье, да задать повстанцам парочку каверзных вопросов. Габриэль пришла в себя, осознала масштабы произошедшего, побелела и тоже куда-то убежала. Райан бросился за ней следом. Яков увёл плачущую Амалию в покое. И с тех пор я их не видела. Фрейм во дворец не приходил. Я попыталась вернуться на место сражения, но Ригель покачал головой и сказал, «Давайте не будем осложнять госпожа Мэрит» иначе мне придется вас связать повелитель дал на это свое позволение я перечислила что именно оторву этому повелителю при встрече но прекратила попытки покинуть гостиную к тому же стали возвращаться правители испуганные служанки выбрались из своих укрытий и принесли холодный чай и закуски Есть не хотелось но пересохшее горло требовало влаги растреёпанная Габриэль валилась в гостиную и совсем неженственно схватив хрустальный запотевший графин принялась пить прямо из него рая накутанный темным облаком в котором плавали символы числа упал на стул и некоторое время сидел неподвижно это все бесполезно у пленных мы ничего не узнаем хмуро произнес зашедший яков несчастные жертвы нападения моя бедная жена до сих пор рыдает ужасная трагедия он забрал у габи графин и допил остатки холодного лимонада проклятое сопротивление и когда мы уже покончим с этими мятежниками «Надо объединить силы и найти их главное логово», — процедил Райан. Его капюшон был снят, открывая лихорадочно блестящие чёрные глаза. Вокруг тела по-прежнему плавали куски тьмы и символов. Правитель слишком устал, чтобы это контролировать. Он вообще выглядел хуже всех. Бледное лицо отливало зеленцой. Похоже, Райана беспощадно тошнило. Я вспомнила тучу ворон, которых он заглотил, и меня тоже едва не затошнило. последним вернулся Дмитрий, И почти сразу за ним Фрейм, повелитель Арвендаля, коротко на него глянул, кивнул Ригелю, и у того в руках тут же возник длинный сверкающий клинок, который он оставил на горло Фрейма. — Объяснись! — рявкнул Димитрий. — Ты врал мне. Врал, что ты коготь. Но ты не ворона. Это был самый легкий способ попасть в Звездный дворец, — пожал плечами Фрейм. Приставленное к шее острие он словно и не замечал. — Но зачем? — вскинула золотистые брови Габриэль. «Хм, кажется, я знаю ответ», — медленно произнёс Яков. Он подошёл ближе, внимательно рассматривая Фрейма. Ему приходилось смотреть снизу, и оттого он казался каким-то потешным. С самого начала этот парень вёл нас ложным путём, но желал одного — собрать всех вместе. «Если ты не ворона, то почему хотел нас уничтожить?» «Я не желал вашей гибели», — спокойно ответил Фрейм. «Очередная ложь!» рявкнул Дмитрий. «Предлагаю казнить ублюдка сегодня же. Сейчас. Прежде вам всем надо услышать того, кто меня послал», — по-прежнему невозмутимо сказал Фрейм. «Для этого мне нужна книга. Любая». Пока правители недоуменно переглядывались, я подошла к стеклянному шкафу, вытащила первый попавшийся томик и протянула Фрейму. «Пора закончить с загадками. Только книга написана на местном наречии», предупредила я, увидев непонятные буквы на форзаце. Губы Фрейма тронула улыбка. «Это неважно. Подойдет любая книга и на любом языке». Он высыпал из глиняного блюда персики и уложил внутрь раскрытый томик. вы книгу придется уничтожить, иначе с ним не связаться». Чиркнув спичкой, Фрейм поджег сердцевину фолианта. Пламя медленно лизнуло желтой страницы, лениво прошлось по буквам. Из центра потянулся вверх лёгкий сизый дымок. Кажется, я уже видела подобное, когда тайком подсматривала за фреймом в его комнате. Напряжённые правители обступили стол. Дым завился кольцами и неожиданно сложился в расплывающееся человеческое лицо. Уловить черты было почти невозможно, они постоянно менялись и двигались. В центре вдруг образовалась дыра в виде рта, и донеслось сначала кряхтение, потом кашель, а следом слова но совершенно непонятные. Слова на языке Соларит Вулса и той книги, из которой вился дым. «Перейди на общий, мы не понимаем», сказал Фрейм. Дым растёкся и снова собрался, на этот раз образуя более очерченное лицо. Мужское, старческое. Подслеповато щурясь, лицо осмотрело ошарашенных правителей и Фрейма. Потом взгляд дыма остановился на мне. «Тебя, ль я видел в блеске красоты». Когда толпа твой поезд окружала, Когда бессмертной указалась ты. Примечание автора Строки из стихотворений Роберта Бёрнса, Уильяма Блейка, Мартина Опица, Пьера Жана Беранже, Александра Пушкина И Уильяма Шекспира Конец примечания Что, простите? Я моргнула, пытаясь хоть что-то понять. Фрейм, кто это? что происходит? Ты хочешь, друг бесценный, чтоб я, поэт молодой, беседовал с тобой? Фрейм, кто это такой, задери тебя мрак? Он сокрушенно покачал головой и осторожно перевернул обложку книги. Чёрт, похоже, это сборник стихов, поэтому Коллахан и настроился на волну поэзии. Хуже только общение через медицинский справочник. Хуже? Часто моргая, переспросила Габриэль. «Гораздо, уж поверьте. «Стой!» — осознала я сказанное. «Это что же? Колохан? Это мой брат?» «От горя разлуки с тобою я вяну», — проникновенно произнесла дымная голова. Остальные выглядели не менее потрясенными. «Но почему он так стар? Мой брат был старше лишь на пару лет. Колохан желал познать вековую мудрость. А ты ведь помнишь главный постулат Ордена лина «Сознание определяет реальность», — тихо сказала я. «Колохан?» «Это что же, действительно ты?» «Разрази меня гром», — почти простонал Райан. «Но ты не желал общаться с нами долгие годы. Это какой-то трюк, чтобы всех нас запутать», — выкрикнул Яков. «За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней. С тобой мы выпьем, старина, за счастье прежних дней». Насмешливо произнёс дым, и Яков осёкся. Дрожащими руками подёргал свою кучерявую бороду, закрыл на миг глаза и медленно кивнул. «Да, я помню эти строчки, Коллахан», едва ли не шепотом сказал правитель Баргвендама. «Я помню». Итак, вся эта затея изначально была планом летописца, раздраженно оборвал обмен воспоминаниями Дмитрий. Но почему нельзя было просто сказать нам правду? Дым почернел, взвился, и лицо Коллахана вдруг стало почти осязаемым. Злое лицо старика с огромной белой бородой и тусклыми глазами. Когда-то они были зелёными, когда-то они были как мои. Ты мне нанёс, как друг, удар коварный сзади. Ах, будь моим врагом, хоть дружбы ради!» Почти прорычал летописец, и все замерли, опустив глаза. «Потому что Колохан давно нам не верит», печально резюмировал Яков. «Никому из нас». Дым с достоинством кивнул. «Но чего ты хочешь?» со злостью спросил Дмитрий. Ты закрыл свои земли десять лет назад, сразу после раздела. О твоём королевстве ходят жуткие слухи, и ты не спешишь их опровергнуть. Ты не отвечаешь на послания и не принимаешь гонцов. По крайней мере, от меня. Зато присылаешь своего прислужника? Объясни, что всё это значит. Колохан был уверен, что ты именно тот, кто захочет отменить исполненное желание, чего бы это ни стоило. Вместо летописца ответил Фрейм, и Колохан снова кивнул. «С остальными такой уверенности не было. Но ты и твоё желание...» «Довольно!» — угрожающе сузились белые глаза Димитрия. «Значит, Колохан давно вынашивал этот план?» «Зачем нам выпало так много испытаний? Неужто жизнь в плену и есть предел мечтаний?» — прошептал летописец. «Настало время!» «Время для чего?» — спросила Габриэль. Колохан посмотрел на неё, его лицо стало угловато резким. Словно лёгкий дым обрёл жёсткость камня. «Прекрасный облик в зеркале ты видишь!» Рявкнул он. Габриэль побледнела, безотрывно глядя на Коллахана. Кажется, даже её яркие глаза стали бледнее. Глаза зелёные, как папоротник Соларит Вулса. Я снова посмотрела на летописца, потом на Габриэль. Дым рисовал нечёткий портрет, создавая размытую картинку. Словно на акварельный рисунок плеснули водой и он потёк, изменяясь. Да и краски все серые, нечёткие. И всё же, всё же. Я вдруг увидела сходство старческого мужского лица с юным лицом златовласый Габриэль. Тот же рот, словно выгнутый дугой лук. Те же скулы и высокий лоб и крохотная родинка у левого века. И те же глаза, словно папоротники Солари Твулса. О нет. Краски совсем иной местности когда-то отражались в глазах юных брата и сестры, Коллахан и Мерит. изумрудные травы и холодные воды глубоких озер, чистое небо далекой северной страны и вересковые поля у подножия суровых скал. Кровь горцев, текущая в наших венах, и тайны древних дольменов, охраняющих подступы в мир моего детства. Вот что напитало зеленью наши глаза, вот что вылепило наши лица, и вот что украла Габриэль. В моей памяти мелькнуло иное лицо, смуглое, как у местных ихрин, кореглазая и большеротая. Десятки тонких черных косичек, торчащих во все стороны, и мягкие движения невысокого, но крепко сбитого тела. Такой была Габи до эры исполнения желаний. Соларит Волс всегда был ее родиной, и она была воплощением этой местности. Но пожелала стать иной. Стать мною. Лучшей версией меня. Волосы мэрит не были настолько золотыми, а кожа настолько безупречной Ресницы не казались чёрными опахалами, а фигура не поражала вылепленным совершенством. Но всё же это были мои черты. Вы все знали. Я вскочила, взбешённо обвела взглядом притихших правителей и указала на Габриэль. Она носит моё лицо, не так ли? мэрид была такой до того, как погибла. И вы все это знали. Знали. И молчали. Обернулась к Димитрию. Ты это знал. Габриэль выглядит мною. Она никогда не была и не будет тобой. С такой ненавистью рявкнул Димитрий, что Габи охнула и попятилась. Никогда. Украденная внешность ничего не значит. Она всегда была лишь подделкой. Я просто хотела иметь то, что имела ты. Тебя все любили. Даже лину Особенно лину Ты была такой сильной, такой дерзкой. Ты ничего не боялась. И у тебя был Димитрий. Тоненько выкрикнула правительница Соларит Вулса. «Но потом ты погибла, а я загадала желание. Просто загадала желание, но оно сбылось. Сбылось, как и всё, чего мы просили. Я не хотела, чтобы всё было так. Прости». Колохан грустно посмотрел на меня и тихо сказал. «Когда же о тебе всплывает память? Потери, друг мой, прекращают ранить». Я вздохнула. «Ты прав. И это всё уже совершенно неважно Сейчас надо понять, что делать дальше». «Для чего ты хотел собрать всех правителей?» Ответил Фрейм. Дым стал бледнее. Видимо, говорить на расстоянии летописцу становилось всё сложнее. Я говорил это с самого начала и говорил правду. Колохан нашёл возможность обратить вспять исполненные желания. «Любые!» Почти задыхаясь, произнёс Димитрий, и Фрейм кивнул. «Но как?» «Можно сказать, что Колохан сумел подчинить время» и может вернуть каждого на любую точку его прошлого, сохранив навыки и память настоящего. Грубо говоря, Дмитрий внешне станет таким, каким был до загаданного десять лет назад желание, но при этом оставит при себе все воспоминания. Все посмотрели на летописца, и он кивнул. По комнате прокатился поражённый вздох. «Значит... Значит, ты можешь вернуть не только нас, но и тех, кто был изменён?» Голос Якова ощутимо дрожал. «Вернуть мою семью и отменить моё желание стать сильной, как зверь», прошептала Габи. Посмотрела краснее на меня. «И красивой, как Мэрит». Я махнула рукой. Первая злость прошла, и мне стало всё равно, с каким лицом ходит Габриэль. «Можешь оставить», — буркнула я. «Меня вполне устраивает мой нынешний вид». «Меня тоже», — усмехнулся Дмитрий, и я закатила глаза. Райан хмыкнул и почесал кончик длинного носа. «От этих чертогов у меня постоянное несварение. В животе словно огромная дыра, в которой плавают чужие воспоминания. Дыра разрастается. Порой мне кажется, что однажды она меня проглотит. Что ж, я не против снова стать человеком». Габриэль улыбнулась и взяла Райана за руку. Тот моргнул и крепко сжал её ладонь. «Да, совсем не против. Раз всё решено, то когда мы это сделаем?» деловито вклинился Яков. «Когда Колохан прибудет в Соларит Вулс?» Дым покачал головой. «Колохан не может покинуть Седые Земли. Это мы отправимся к нему. И чем быстрее, тем лучше». «Промедление обернется пеплом», встревоженно произнес Дым. «Но чтобы добраться до королевства хаоса, понадобится две недели. Или мы воспользуемся червоточиной», мрачно произнес Димитрий, и все уставились на него. «Этот путь слишком рискованный», — выкрикнул Райан. От волнения вокруг него снова затянулась тьма, полная символов. Иногда в ней мелькали образы чужих воспоминаний и летающие вороны. «Это червоточина приведет нас прямиком в пасть чудовищ хаоса. Колохан может поручиться за нашу безопасность», — недовольно спросил Яков. «Мы выйдем рядом с аномалией», — взволнованно произнесла Габриэль. «Нет, я отказываюсь туда соваться». Некоторое время все орали и переругивались, пока я не хлопнула ладонью по столу. «Так, а теперь объясните мне, что это за червоточина и аномалия, и почему они опасны?» Все посмотрели на дым. Но он развеялся ветром, оставив лишь обугленную книгу. Летописец исчез.